На территории противника, без поддержки земного флота, без обученных военному ремеслу солдат они обязательно проиграют. Не сегодня, так завтра, но проиграют, и уж совсем быстро это произойдет, если они предоставят инициативу противнику. Если не сумеют узнать о нем чуточку больше, не нащупают хотя бы одного уязвимого места. Нужно разведать, откуда они приходят. Хватит нам защищаться. Придется нанести ответный удар. Он сказал это, никому не обращаясь, словно проверял на слух только что родившуюся мысль. Но стоявшие поблизости люди услышали его, и по толпе, собравшейся вокруг, прошло легкое, едва заметное движение, словно круги разошлись по воде. Люди подошли ближе и сгрудились вокруг неверого, ожидая пояснений, и он вынужден был продолжить. Мы оказались на этой планете не по своей воле, нас к этому вынудили. Сейчас вопрос стоит довольно просто. Либо мы отвоюем себе здесь жизненное пространство, либо погибнем. Как видите, выбор небольшой. Во что бы то ни стало, мы должны узнать о них больше. Нужна разведка. Если мы будем только обороняться, то проиграем очень скоро. Завтра мне понадобятся добровольцы. Стоявшие вокруг него плотным кольцом люди одобрительно зашумели. Вверх потянулось сразу несколько рук. Не торопитесь. Это будет очень опасный рейд. Со мной пойдут только те, кто умеет хорошо обращаться с оружием, и те, кто еще не успел обзавестись здесь семьей. Он знал, что таких большинство, и все же посчитал не лишним напомнить об ответственности, которую брали на себя мужчины, рискнувшие создать семью в экстремальных условиях этой планеты, где право иметь детей им еще не раз придется отстаивать с оружием в руках. Отдав все необходимые распоряжения по поводу подготовки транспорта, Неверов направился к своему коттеджу, решив во что бы то ни стало выспаться перед предстоящим походом. Уже у самых дверей коттеджа Неверов догнал помощник корабельного механика Гришин. Степан почти не знал этого молодого высокого парня лет 25, слишком молодого для должности второго помощника. «Я хотел попросить, чтобы вы зачислили меня в свою группу». Начал он, еще не успев отдышаться. «Я только завтра собирался набирать команду. Почему ты так торопишься?» «Завтра вам будет не до меня, а мне обязательно нужно попасть в эту экспедицию». «Почему?» «К тому же ты, кажется, ранен». Неверов кивнул набелевшую в темноте повязку, закрывавшую плечо юноши. «Это совсем пустяк. Немного зацепило во время сегодняшнего боя. Доктор сказал, что к утру я буду в полном порядке». Но ты так и не ответил на мой вопрос. Почему тебе нужно попасть в эту экспедицию больше, чем всем остальным? Я сейчас объясню. невера спасла очередная озорница. В ее короткой фиолетовой вспышке он увидел блеск металла и, не успев осознать, что происходит, бросился на землю. Через мгновение над головой Степана пронесся ослепительный шар плазменного разряда. Предупреждая следующий выстрел, он метнулся в сторону и носком ноги почти вслепую все-таки сумел зацепить коленную чашечку своего противника. Вскрикнув от боли, тот выронил станер и, неверов, подхватив его на лету, ответил выстрелом на выстрел. Все произошло так быстро, что он не успел даже проанализировать собственные действия и сразу же пожалел об этом. Другого оружия у нападавшего, скорее всего, не было, а о том, почему тот стрелял, узнать уже не удастся. Когда подбежала привлеченная выстрелами охрана, Неверов тяжело поднялся с земли, все еще не зная, что ответить на недоуменные взгляды окруживших его людей. «Почему он начал вас стрелять? Он был нормальным исполнительным парнем, только вчера мы перевели его на автоматический погрузчик». «Может быть, мы кое-что узнаем, если снимем повязку с его плеча», – мрачно проговорил Неверов, впервые оформив слова, неожиданную мысль, от которой и сам невольно похолодел. Пока продолжалась эта мрачная процедура, Неверов стоял в стороне безучастно. Так, словно все происшедшее его совершенно не касалось. Словно не он только что убил этого, в общем-то ни в чем не виноватого парня. Сейчас он не способен был об этом думать. Позже. Но не сейчас. Наконец, под опытными пальцами одного из врачей, пластиковый бинт упал на землю. Высоко у самой лопатки четыре знакомые крестообразные раны сходились в одной точке.